Череповец. Он заорал из магнитолы, когда я ехала с горячих источников в Абхазском Кындыге. Завопил из магнитолы товарища, что меня подвозил. Пропетая боль была невыносима. Не сейчас. Нет, почему сейчас, когда я без брони? Я знала его много-много лет и не знала ни секунды. Меня как обухом ударило. Подать на время колокольчиков, прямая речь. Повод встретиться. Это был конкурс его имени, на его родине. «Синий лед» написался легко. С ним вообще удивительно легко говорить. И разные миры этому не мешают. В Череповце я познакомилась с его матерью, отцом и сестрой. Посетила его музей. Пропиталась тем самым воздухом, которым однажды он не смог дышать. Если бы не моя Таня, любезно приютившая у себя в гостях, не смогла бы дышать и я в этом скафандре из синего льда, в этом плотном мерцании. Он — Александр Башлачев. И если кто научил меня не бояться боли, а идти в нее, так это он. Спасибо ему.